Глава четвертая Солнце было уже высоко, когда судейский секретарь Ярти тяжело ступая подошел к конторе. Тучные, круглолицые и краснощеки он никогда не выходил без своей именной палки, перемещавшейся в такт его шагам и снискавшей ему почет и уважение окружающих. Дородного сорокалетнего Ярти боги наградили дочерью, которая была причиной бесчисленных хлопот. Каждый день он ругался с женой из-за воспитания девочки, который ни в коем случае не хотел идти наперекор. Дом сотрясался от их ссор, иногда весьма бурных. К его великому удивлению, какой-то рабочий замешал толченый известняк с гипсом, чтобы добиться белизны, потом проверил качество смеси, отлив немного раствора в известниковый конус, и стал заделывать дыру в фасаде судейского дома. — Я никаких работ не заказывал, — сердито сказал Ярти. — А я заказывал. Больше того, я сам сейчас все и сделаю. — По какому праву? — Я судья Позаир. — О, вы так молоды, а вы, стал быть, мой секретарь, верно? — День давно начался. — Да, конечно, на меня задержали семейные неприятности. — Что есть срочного? — спросил Позаир, не прекращая работать. — жалоба одного строителя у него были кирпичи но не было слов для их перевозки он обвиняет человека дающего слов в наем что тот срывает ему стройку дело улажено каким образом я видел хозяина слов сегодня утром он возместит строителю ущерб и с завтрашнего дня будет переводить кирпичи одним процессом меньше а вы еще и штукатур Довольно бездарный любитель. Наш бюджет весьма скромен, так что в большинстве случаев придется выкручиваться самим. Дальше что? Вас ждут по поводу переписи поголовья скота. Разве писца-специалиста недостаточно? Хозяин имения, зубной лекарь Кадаш, убежден, что один из вас служащих ворует. Он потребовал расследования. Ваш предшественник оттягивал дело как мог». — Честно говоря, я его понимаю. Если хотите, я найду аргумент, чтобы потянуть еще. — Этого не потребуется. Кстати, вы умеете обращаться с веником? И судья протянул оторопевшему секретарю сей ценный предмет. Северный ветер был не прочь снова подышать сельским воздухом. Нагруженный необходимыми судье принадлежностями, осел бодро шагал вперед, а смельчак, между тем, бегал вокруг и радовался, что удавалось поймать несколько птах. Как обычный северный ветер навострил уши, когда судья сказал, что они направляются в имение зубного лекаря Кадаша. расположенные в двух часах ходьбы к югу от Гизекского плато, осел сразу же нашел верный путь. Позаира с распростертыми объятиями встретил управляющий менем, который счастлив был наконец-то увидеть перед собой судью, следующего и преисполненного желания разрешить загадку, отравляющую жизнь погонщикам быков. Слуги вымыли ему ноги и принесли новую набедренную повязку, взявшись почистить то, что была на нем. Два мальчугана накормили осла и собаку. Кадашу доложили о приходе судьи, наскоро соорудили помост с красно-черной крышей, поддерживаемой колонками в форме лотоса, чтобы в его тени расположились Кадаш, Позаир и писец, который вел учет скота. Когда показался хозяин менее с посохом в правой руке и в сопровождении слуг, несших за ним сандалии, опахалы и кресла, музыкантши заиграли на тамбуринах и флейтах, а молодые крестьянки преподнесли ему цветы лотоса. Кадаш был шестидесятилетним мужчиной с густыми седыми волосами, большим носом, с фиолетовыми прожилками, низким лбом и выступающими скулами. Он часто вытирал слезящиеся глаза. Позаиру удивили его красные руки. По всей видимости, лекарь страдал плохим кровообращением. Кадаш взглянул на него подозрительно так это твои новые судья к вашим услугам. Приятно видеть крестьян, радующихся тому, что хозяин имения благороден душой и крепко держит жезл правления. — Вы далеко пойдете, молодой человек, если будете уважать сильных. Зубной лекарь говорил с трудом, зато одет он был великолепно. Дорогой передник, нагрудник из меха леопарда, широкое ожерелье в семь рядов голубого, белого и красного жемчуга, браслеты на запястьях все придавало ему величие. Сядем, пригласил он. Он сел в свое кресло из крашеного дерева. Позаир устроился на сиденье кубической формы. Перед ним и перед письмом поставили низкие столики для письменных принадлежностей. «Согласно вашему заявлению, — напомнил судья, — вам принадлежит сто двадцать одна голова крупного скота, семьдесят лет, шестьсот коз и столько же свиней». «Точно! По последней переписи два месяца назад одного быка не хватало, а животные у меня исключительно ценные. Наименее тучного из моих быков можно обменять на льняную тунику и десять мешков овса». Я хочу, чтобы вы нашли и наказали вора. — А вы проводили собственное расследование? — Это не мое дело. Судья обратился к пису, сидящему на циновке. — Что вы записали в своих реестрах? — Количество предъявленных мне голов. — Кого вы допросили? — Никого. Мое дело записывать, а не вопросы задавать. Позаир понял, что больше от него ничего не добьется. В раздражении он вытащил из своей корзины пластинку из смоковницы, покрытую тонким слоем гипса, заостренную тростниковую кисточку длиной двадцать пять сантиметров и чашечку для воды, в которой он развел чернила. Когда все было готово, когда ждал знак главному погонщику — начинать прогон скота. Хлопнув по шее огромного головного быка, тот запустил процессию. Бык медленно подался вперед, а за ним тронулись его грузные, невозмутимые собратья. — Не правда ли они великолепны? Похвалите ваших скотоводов, — посоветовал Позаир. — Вор, наверное, хет или нубиец, — предположил Кадаш. — В Мемфисе слишком много иноземцев. А ваши имя разве не ливийского происхождения? Зубной лекарь не стал скрывать недовольства. Я живу в Египте давно и принадлежу к избранному обществу. Разве богатство моего имения не лучшее тому доказательства? Я лечил самых влиятельных придворных. Помните об этом и знайте свое место. Рядом с животными шли слуги. Они тащили фрукты, пучки лука-порея, корзина с латуком и сосуда с благовониями. По-видимому, это была не просто проверка учета. Кадаш хотел ослепить нового судью, продемонстрировав, насколько он богат. Смельчак проскользнул под сиденьем хозяина и смотрел на проходивших мимо животных. — А вы из какой провинции? — поинтересовался зубной врач. — Следствие здесь веду я. Перед помостом шли два запряженных быка. Тот, что постарше улегся на землю, и отказывался идти дальше. — Прекрати прикидываться мертвым! — зарал погонщик. Виновник с опаской взглянул на него, но не двинулся с места. — Ударь его! — приказал Кадаш. — Постой! — вмешался Позаир, спускаясь с помоста. Судья погладил быка, дружески похлопал по могучей шее и с помощью погонщика попытался поставить его на ноги. Убедившись, что ему ничего не грозит, Тот повиновался. Позаир сел на место. — Вы очень чувствительны, — съязвил Кадаш. — Ненавижу насилие. Но ведь оно иногда необходимо. Египту приходилось сражаться с захватчиками. Люди отдали жизнь за наше нынешнее благополучие. Вы же не станете их осуждать. Позаир сосредоточился на прогоне скота. Бесед считал. При подведении итогов оказалось, что быков на одного меньше, чем значило в заявлении владельца. — Это недопустимо, — взревел Кадаш, — его лицо багрянцем. — Меня обкрадывают в собственном доме, и никто не хочет вовладать виновного. Ваши животные наверняка помечены. — Разумеется, вызовите людей, которые их метили. Их было пятнадцать человек, судья допросил каждого по очереди, не дав им возможности поговорить друг с другом. — Нашел я вашего вора, — объявил он Кадашу. — Его имя? — Кани. — Я требую немедленного суда. Позаир согласился. В качестве присяжных он выбрал одного погонщика быков, пастушку, песца, ведавшего учетом скота, и одного из стражников имени. Кани, не думавший скрываться, добровольно предстал перед помостом и выдержал гневный взгляд Кадаша. Это был грузный, коренастый мужчина с темной кожей, собранный в глубокие складки. Признаете ли вы свою вину? спросил судья. Нет. Кадаш ударил тростью по земле. Разбойник еще и наглец. Пусть его накажут немедленно. Помолчите, приказал судья. Если будете мешать, я прерву заседание. лекарь раздраженно отвернулся вы клеймили быка из стада кадаша спросил позаир да ответил кони животное исчезло он убежал от меня вы найдете его на соседнем поле откуда такая небрежность я не погонщик быков я садовник Настоящая моя работа стоит в поливке небольших участков земли. Целыми днями я таскаю на плечах коромысла и выливаю на растения, содержимое тяжелых кувшинов. Вечером я тоже не знаю отдыха. Мне надо поливать самые прихотливые растения, приводить в порядок оросительные канавы, укреплять насыпи. Если вам нужны доказательства, посмотрите на мой затылок. На нем следы двух абсцессов. Это болезнь садовника, а не погонщика быков. — Почему вы сменили работу? — Потому что я попался на глаза управляющему Кадаша, когда приносили овощи, меня заставили заниматься быками и забросить сад. — Позаир вызвал свидетелей. Была установлена правдивость показаний кони, и суд оправдал его. В качестве возмещения... распоряжению судьи. Беглый бык переходил в его собственность. Кроме того, Кадаш должен был выдать ему солидное количество продовольствия за потерянные рабочие дни. Садовник поклонился судье. В его глазах Пазаир прочел глубокую благодарность. — Принуждение крестьянина к смене вида деятельности — серьезное правонарушение, — напомнил он хозяину имени. — Кровь привела к лицу зубного лекаря. «Я не виноват, я ничего не знал. Пусть мой управляющий получит по заслугам. Вы знаете характер наказаний: «Пятьдесят палочных ударов, лишение должности и возвращение к статусу простого крестьянина. Закон есть закон. Управляющий предстал перед судом и не стал ничего отрицать». Он был осужден, а приговор незамедлительно приведен в исполнение. Когда судья по уходил ходил из имени, Кадаш не вышел попрощаться с ним.